п ы т а е т е ь пытаться минимизировать ущерб. Правильно. Вы будете так действовать, поскольку вы существо с крепкой психикой и с п о с о б н ы сохранять присутствие духа в сложной ситуации. А многие люди вместо того, чтобы собраться с силами или вместо того, чтобы позвать друзей, звали на помощь м о г у щ е с т в е н н о е но в ы м ы ш л е н н о е с у щ е с т в о И представьте, им это помогало. Помогала тем, что в ы в о д и л о из стресса, п р и д а в а л а силы, после чего человек становился способен действовать рационально и минимизировать ущерб. Мы с нашей более крепкой нервной системой обходимся без подобного психотерапевтического трюка, но б у д е м с н и с х о д и т е л ь н ы к человеческим слабостям. Они компенсируются более высоким творческим потенциалом людей, лишь некоторых, но этого достаточно. Однако Я продолжу и перейду ко второй части лекции, где я хочу сделать сильное утверждение. У нас с людьми общая дорога. Здесь на самом деле сразу два сильных утверждения. Первое, что для развитых форм жизни существует некая столбовая дорога, ведущая к процветанию, и второе, что она у нас общая с людьми. Понятно, что само понятие столбовая дорога чистая метафизика. Поэтому сделаем уточнение. Этот самый путь состоит в развитии и экспансии. Собственно, он прослеживается и в доинтеллектуальной биологической эволюции. Просто на каком-то этапе экспансия обязана перейти в космическую стадию, чтобы обезопасить жизнь и разум от необратимых катастроф. Так вот мы с людьми великолепно дополняем друг друга на этом пути. У человека огромный потенциал к быстрому развитию. к революционным скачкам, к прорывам. Человеческая цивилизация необыкновенно креативна, но в то же время неустойчива. В человеке заложены противоречия, способные погубить его самого и все вокруг. Человек спринтер, способный на быстрый подъем, но также и на трагический срыв. Мы же с вами, стайеры, мы тоже способны к самостоятельному развитию. Неправы те, кто говорит. что вся наша цивилизация вон оттуда. Лектор показал рукой в сторону застекленной стены, за которой виднелся купол архива. Чтобы понять и освоить человеческую культуру, нам надо было воспроизвести ее самостоятельно, не выучить, а именно воспроизвести. Мы развиваемся медленней, но у нас уйма времени. Мы не способны развязать мировую войну, у нас нет опасности захлебнуться в безудержном потреблении. Испагани в планету. У нас вообще нет свойства подсаживаться на наркотики химические или психологические. Нам в этом плане легче. И я не сомневаюсь, пройдет время, и наши потомки отправят новый ковчег. Я уверен не потому, что у нас уже есть рецепт, как это сделать, а потому, что мы обладаем временем и силами для длинной дистанции. Запустим и не один. И так одни делают прорывы, другие пересекают открывшиеся просторы. Так жизнь и утверждается на миллиарды лет или навечно. Это и есть общий путь. Давайте вопросы. Как вы думаете, остались ли где-нибудь на белом свете люди? И если потребуется новый прорыв, кто его сделает? Как я могу знать насчет людей Земли? Все, вероятно, слышали, что через двадцать с лишним тысяч лет после отправки к о в ч е г а Была н е у д а ч н а я п о п ы т к а установить связь из Солнечной системы. Кто-то ведь пытался это сделать, хотя ресурсы, которыми он располагал, были явно небогатыми. Почему не пытались снова? Возможно, просто потому, что узнали о вымирании людей на нашей планете. Ведь все, что происходило на Селине, транслировалось на Землю больше тысячи лет, так что та попытка связи дает надежду, но больше сказать. Ничего нельзя. А насчет нового скачка эволюции продолжается. Пути ее неисповедимы. Но чем больше мы пошлем ковчегов, тем выше вероятность, что где-то возникнет новый чрезвычайно креативный вид. Даже если человека больше нет, то у нас ведь есть полный геном многих людей. Нельзя ли будет в будущем воссоздать человека по известному геному? Да, есть не только геном, но и хорошо сохранившиеся ткани. специально законсервированные людьми. Однако самому человеку так и не удалось воссоздать мамонта, несмотря на то, что его геном был известен полностью и был жив его ближайший родственник — индийский слон. По крайней мере, не удалось на протяжении известной нам истории земли до отправки к о в ч е г а Принципиальных препятствий тому, чтобы собрать ДНК, человека и даже запаковать ее в правильный набор хромосом, может быть и нет, но надо еще, чтобы геном заработал. Для этого нужна подходящая живая клетка. Где-то я читал про идею превратить павиана в человека, постепенно меняя куски обезьяний ДНК. Надо изменить не так уж много в относительном выражении. Может быть чуша, может быть и не совсем. Кто-то посчитал, что для этого понадобится тысячи поколений, десятки тысяч лет. Не стоит зарекаться, что это не будет сделано никогда. По крайней мере у наших потомков эти десятки тысяч лет будут. Так что хоть и не скоро, очень не скоро, но наши далекие потомки глядишь и в о создадут с человека. Вопросов было много, но Ахар п р и к л ю ч и л с я на свои мысли. С правым глазом Чакка Рудника, пожалуй, было все в порядке. Во-первых, в его взгляде на записи действительно был оттенок грусти. Во-вторых, цельное выражение лица проступит позже. Интересно другое: как Ахар, никогда не видевший людей живьем, может так тонко чувствовать эмоции по изображениям их лиц и даже воспроизводить чувства людей с помощью своих грубых инструментов. Неужели существует универсальный язык эмоций? Или Ахар подспудно освоил язык человеческих чувств, просмотрев огромное количество а р х и в н ы х фильмов? Почему вообще лица, что людей, что Арусихан так ярко передают эмоции, неуловимыми движениями небольших мышц? Люди не видели Арусихан, но великолепно понимали эмоции их предков, собак. Прав, лектор. У нас. И людей общая дорога. И его задача передать это в монументе. Как это сделать? Он представил п о п а м я т и Клык, как он выглядит с океанского берега. Собака. Там слева примерно на середине высоты есть выступ. Это же прямая подсказка. Убрать немного лишнего будет собака предок, глядящий вместе с Чаком в океан. Дальние проводы. а р з у х Гра Урман был наследником династии космонавтов, уходящей корнями в древность. Его предок в восьмом к о л е н и отправлял зонд к Солнечной системе. Сейчас зонд летит себе где-то в световом г о д е отсюда и через пять тысяч лет должен пролить свет на судьбу человечества и жизни на Земле. Что-то наверняка принесет его радиолуч, направленный к дому. триумфальную весть или скорбь или пробкую надежду, кто знает. Пропрадет со своей командой первым посетил старый ковчег и исследовал его и доказал, что он годится для заброски жизни на 53 чаши, если заменить к черту всю электронику и провести капитальный ремонт. Он потратил немало сил, чтобы убедить мировой совет в том, что его можно и нужно использовать. Он доказал, что использование земного ковчега сократит срок отправки. на полвека и у дешевит проект на сорок процентов. Этого оказалось недостаточно. Члены совета побаивались принимать такое решение. Возраст ковчега пугал их. И тогда п р о п р а п р а д е д Тарзуха спросил, выступая перед советом: "Вы чтите память человечества? А как же чтим? Еще как чтим. Разве можно не чтить память людей? Без них мы бы все еще бегали по земным степям и тундрам?" Так вот лучший способ почтить их память, лучший способ отдать человечеству моральный долг – это использовать творения людей, в которые они вложили душу, отправить его во второй рейс и пусть вновь служит своему предназначению, – сказал п р а п р а п р а д е Тарзуха. После этих слов совет растаял и тут же единогласно принял решение о восстановлении Ковчега. Династия продолжила свою миссию. п р о п р а д е д Арзуха строил сервисную космическую станцию для ремонта Ковчега. п р а д е д менял тонкие элементы радиатора, п р и ш е д ш и е в негодность за полмиллиона с лишним лет. Дед транспортировал и собирал урановые стержни реактора, ремонтировал механизм подачи, ставил новые термоэлектрические преобразователи. Отец менял электронику всех систем. И вот Арзух прибыл на к о в ч е г который теперь назывался к о в ч е г 53 ч а ш и командиром группы, провожающей караван. Провожать предстояло около 100 миллионов километров до включения маршевого двигателя и немного дальше до проверки всех систем. Для этого им придется провести в нерадиационных поясов селины целый год, максимум, допускаемый правилами радиационной безопасности. Для экстренных случаев. Год назад при монтаже блоков арсенала случилась глупейшая история, чуть не стоившая Арзуху карьеры, а то и жизни. Бригада сильно спешила, прибыли сразу пятнадцать модулей. Однажды под конец вахты он в спешке надел скафандр, не вычесавшись. Это считалось серьезным нарушением, причем на с е р в и с н о м корабле имелось великолепное оборудование для вычесывания. Кабина с отсосом воздуха, в ней вращающиеся электрические щетки, гибкие щетки, автоматические п у х о д е р к и все это делало процедуру не столько обязательной, сколько приятной. Но тогда Арзух слишком спешил. В принципе, в этом не было ничего страшного, такое случалось со многими, если не вычесался достаточно, потом как следует продуть скафандр на вакуумном стенде. но в тот раз у Арзуха на две недели раньше времени началась л и н ь к а и он этого не заметил, опять же по причине спешки. И когда Арзух монтировал очередной модуль, он вдруг почувствовал, что задыхается, забился тракт выпуска отработанного воздуха, соответственно перестал поступать свежий, забился, естественно, под шорстком, но от понимания проблемы толку не было никакого. Надо было. п р е о д о л е т ь около т р 0 с о т метров до сервисного корабля и о т ш л ю з о в а т ь с я не потеряв сознания. Триста метров это минимум три минуты полета. Потом надо нажать пульт шлюзовых ворот, потом попасть в шлюз и снова нажать пульт и только после этого можно терять сознание. В сервисном корабле был один из членов команды, но он не успевал надеть скафандр, чтобы прийти на помощь. Остальные были далеко. Арзух успел сообщить о проблеме и стартовал к жилому отсеку на максимально возможной скорости, которая была искусственно ограничена двумя метрами в секунду относительно корабля. А выпуск забился намерто, в чтобы не потерять сознание. Он считал удары пульса в висках, но это не помогло. К счастью, Урмых, член команды, дежуривший в корабле, не растерялся. Он успел. ответить арзуху, чтобы тот не дергался и летел по прямой, не трогая управляющий сенсор, а сам о т с т ы к о в а л сервисный корабль, открыл порт шлюзовой камеры и, управляя маневровыми микродвигателями, ориентируясь по трем телекамерам, поймал шлюзом летящего арзуха, как жучка с очком, после чего закрыл порт, восстановил давление и втащил внутрь, снял с начальника шлем. Арзух пришел в сознание самостоятельно и лишь тяжело выругался. б у д ь у Арзуха репутация чуть пожиже, не видать бы ему нынешней миссии, о которой мечтал много лет. А как она начиналась, эта миссия, торжественный запуск, когда отправлялись последние модули с эмбрионами и с ними команда провожающих, стал событием века. Команда, одетая по старинной традиции в скафандры. со снятыми шлемами стояла во весь рост на площадке у входа в кабину корабля. С высоты им было видно всех собравшихся, тысячи пятьсот и огромный хор на холме, три или четыре тысячи певцов. Озвучили речи и вступил хор. Могучий многоголосый вокал заполнил пространство космодрома. Казалось, что опорная мачта слегка вибрирует. Хор исполнял самую торжественную одновременно самую светлую и жизнеутверждающую музыку всех времен и народов. Это был ре-квем Моцарта. х Арзуха пробрало до костей у человека на его месте навернулись бы слезы, а он лишь тоненько поскуливал, сдерживаясь, чтобы никто не услышал. А там внизу, когда хор замолк, многим не удавалось сдержаться. Кто-то заскулил, кто-то зарыдал, но голоса быстро... организовывались в нарастающую песню предков. Сначала похожая на обыкновенный вой, она становилась все более слаженной и мелодичной. Простая народная песня проводов в дальний путь. А когда ее подхватил хор и повел 500 тысяч голосов, от низких колен этой песни уже совершенно явно з а в и б р и р о в а л а опорная мачта с площадкой, где стояла команда провожающих. Через несколько часов они вышли на высокую орбиту и припарковались к штабу, где их ждали на маленьком буксире монтажники инкубатора. Подцепив прибывшие последним рейсом модули, они отправились прилаживать двухтонные клини, покрытые желтой керамикой. На свои места, недолгое дело, после которого домой. Тем временем команда Арзуха подключила свой корабль к системе и начала тестировать механику. и электронику всех устройств. Вскоре планшет, плавающий в кабине, не спеша двинулся к одной из стен. Главный буксир включил двигатели, засияв небольшой звездочкой во главе каравана. Через четыре дня буксир сделал свое дело, разогнав ковчег до второй космической плюс три километра в секунду, и отправился домой. Остались лишь провожающие, которым предстояли месяцы работы по выводу ковчега на режим. Работа была не столь напряженной, сколь тягомотной. Особенно запуск реактора: сначала опрессовка радиаторов, потом заполнение второго контура галлием, вывод стержней глушилок, сотни операций за правильным выполнением которых надо было следить в оба. Наконец реактор начал оживать. Арзух попробовал регулировать режим. Как мягко работает! Никаких забросов и переколебаний. А ведь пишут, что его конструктор был жестким, неприятным в общении не человеком, как его Хасет, о ли большой, то ли длинный, и сделал такое, прямо м у р л ы ч а щ и й котенок, а не реактор на чистом двести тридцать пятом. Мог ли он представить, что его детище кто-то вновь запустит полмиллиона лет спустя? Вывод всех систем на постоянный рабочий режим занял еще месяц. Тягучий месяц однообразных тестов и досужих споров о прошлом и будущем. Потом подали нагрузку на обмотки двигателя, и штопор Роланда заработал, как будто простоял без дела лишь несколько дней. Расход плазмы на первое время был многократно увеличен, чтобы б ы с т р е е увести ковчег от светила и от плоскости эклиптики. Только когда температура обмоток инкубатора о п у с т и т с я ниже тридцати двух кельвинов, они п е р е й д у т в сверхпроводящее состояние. Шли недели, команда завершала проводы. Ковчег своим вторым рейсом нёс новый геном б и о с ф е р ы и цивилизации. В геноме з и я л а у д р у ч а ю щ а я брешь, но в нём же была на крепко зашита новая находка упрямой природы. Биологический вид впервые совершивший подхват разума, подобные передачи эстафетного огня. н у вот собственно и все. о д о л е в пунктиром длинный и непростой путь по светлой стороне бытия. Наше усталое повествование подходит к концу. Напоследок Рзух мягко отстыковал корабль от штаба, но не стал включать двигатели, предложив: давайте повесим немного, посидим. На дорогу посмотрим, как уходит ковчег. п е р в у ю минуту казалось не происходило ничего, но еще через минуту стыковочное устройство штаба двинулось на пару метров. Скорее стало видно, как штаб чуть-чуть движется, а через пятнадцать минут он со своей огромной антенной был уже в ста метрах. Подождем еще, пусть мимо нас пройдет инкубатор. Блестящий з о н т закрывающий от солнца невидимый в тени инкубатор был еще далеко, пришлось ждать около часа, пока последний член каравана прошествовал мимо со скоростью бегущего легкой р ы с ц о й верблюда. Ну что, трогаемся домой? – спросил Арзух. Подожди минуту, – ответил Урмых. Да еще посмотреть. Что-то грустно стало. Пол жизни ему посвятил. А он уходит навсегда. И зачем уходит? Зачем, зачем? а р з у х о писал рукой и взглядом круг над головой, чтобы как можно больше любопытных вроде тебя увидели и ощутили то, что видел и ощущал ты, и чтобы им хватило ума прийти от этого в восторг. Борис Евгеньевич Стерн. Ковчег 47 либра. Читал Юрий Гуржий.